«Все у вас хорошо, только поздно», — как-то сказала Саша одна девица. «Почему поздно?» — удивилась Саша. Она решила, что подружка намекает на ее возраст. Но сейчас, в двадцать шесть, девушка чувствовала себя куда моложе, чем в шестнадцать. Она необыкновенно похорошела, и это всем бросалось в глаза. «Ну, почему?» — ядовито усмехнулась та. «Ты через пару месяцев уедешь в свою Москву, а ему тут еще лет пять париться. Или ты решила нагуляться под конец?» Слово «нагуляться» больно резануло ей слух. «Значит, так это выглядит со стороны?» «А как это может выглядеть?» — спрашивала она себя. «Действительно, как сошлись, так и разойдемся». «Но стоило только всерьез подумать, что скоро придется расстаться, как ей становилось очень горько. Саша и сама не представляла, до какой степени привязалась к этому парню, и ей страшно было подумать, что любовь — вот она, но только придется от нее отказаться. Однако Федор быстро разрешил все ее муки. Когда Саша намекнула, что скоро ей придется уехать в Москву, он на секунду задумался — а потом заявил, что поедет с нею. «Если хочешь, конечно», — добавил он. «А как же учеба?» Саша все еще не понимала, что он говорит серьезно. «Ну, подумаешь, в Москве куда-нибудь поступлю», — беспечно отмахнулся он. У Саши было еще много сомнений и вопросов. «Если Федор едет с нею, то жить у родителей им будет нельзя. Там тесновато». Да и как они отнесутся к такому прибавлению? Значит, нужно снять жилье. Для этого нужны деньги, да и вообще надо как-то зарабатывать на жизнь. Кто же будет это делать? Она или Федор? И потом, раз уж дело пошло всерьез, то как быть с женитьбой? Оформлять регистрацию в ЗАГСе или жить так? Она посоветовалась с Федором только насчет последнего вопроса, и он тут же ответил, что распишется с удовольствием, а если нет, то может жить и так. Наступило лето. Саша успешно защитила дипломную работу, упаковала несколько ящиков со своими вещами и отправила их в Москву в багажном вагоне. А затем они с Федором уселись на утренний поезд, и через восемь часов Саша увидела, наконец, лица своих родителей однако особой радости на их лицах как-то не наблюдалось. Конечно, мать обняла Сашу, отец ее поцеловал, но оба держались как-то скованно. Им очень мешал Федор, который ни на шаг не отходил от невесты и по обыкновению улыбался. «Я вам говорила по телефону, это Федя», девушка и сама глуповато заулыбалась. Родители все же взяли себя в руки». Только поздним вечером, когда Федор удалился в ванную, на девушку насели с расспросами. — Он что, надолго здесь обоснуется? — громким шепотом спрашивала мать. — У вас что, всерьёз? — Да. Саша взглянула на отца, ожидая хоть какой-то поддержки, но тот явно избегал ее взгляда. Дела были плохие, и девушка впервые поняла, что Федор здесь и впрямь лишний. Но он ведь будет жить в моей комнате. — Слушай, ты уже не маленькая, — подал голос отец. — Это что за архангельский сувенир? Здоровый детина, кто его будет кормить? — Он устроится на работу, — защищалась Саша. — Кто его возьмет без прописки? — Ну почему без? — нерешительно произнесла она. И тут скатилась лавина. Мать, уже не понижая голоса, поклялась, что этот парень пропишется здесь только через ее труп. Отец добавил, «Мы не так богаты, чтобы подарить ему полквартиры. Другой у нас нет». «Ну почему дарить?» — Саша уже плакала. «Вы и не заметите? Не заметим, как он подаст на развод и отсудит себе одну комнату». Отрезал отец. «Нет, милая, живите вместе, если уж так хотите». Но его тут никто не пропишет. И я с ним на этот счет прямо поговорю. Пусть не рассчитывает. Федор вел себя на удивление спокойно. Казалось, его ничуть не трогало такое негативное отношение родителей невесты. К Сашиному удивлению он продолжал обнаруживать хозяйственные таланты. В частности, застеклил балкон, один, без посторонней помощи, После этого отец его почти зауважал, но мать по-прежнему держалась твердо. Она или не говорила с ним, или цедила сквозь зубы «заправьте постель, уберите за собой, закройте окно» и тому подобное. Через месяц Федор засобирался в Архангельск. Сашу он с собой не брал, не было денег. Эту поездку, кстати, тоже финансировали Сашины родители. Они дали денег на билет с великой радостью, надеялись, что парень уже не вернется. Но не прошло и десяти дней, как Федор появился в Москве и уже официально при родителях сделал Саше предложение. Она ответила «да», стараясь не видеть, какие при этом глаза у мамы. Отец к тому времени уже соблюдал нейтралитет. Он успел заметить, что руки у будущего зятя золотые, а значит... Тот как-нибудь прокормит себя и жену. Молодые прожили с родителями до самой зимы. Федор прописался, и не через труп тещи, как было обещано, а самым обычным образом, без уголовщины и членовредительства. Саша нажала на отца, тот на жену, и заявление о прописке в конце концов подписали все. Парень устроился работать на малое предприятие, изготавливавшее деревянные двери и окна. Ни о какой учебе, ни о каком воянии уже и речи не было. Зато он зарабатывал достаточно, чтобы снять, наконец, отдельную квартиру. Только теперь Саша поняла, что значит свобода. Она больше не зависела от родителей, жила отдельно, на деньги мужа. И, наконец-то, Почувствовала себя взрослой. Угнетало ее лишь одно. Она никак не могла заработать что-нибудь сама. Из Питера прибыло два ящика с ее студенческими картинами. Ни одну из них Саше пока не удалось продать. Их не брали на реализацию в художественные салоны. Ими не заинтересовались частные коллекционеры. Стоять на улице и продавать картины самой. Может, Саша пошла бы и на это, но она прекрасно понимала, что в таком случае нужно выставить что-то попроще, подоходчивее. Например, зимний закатный пейзаж, алый будто кровь, или речку с березками. Об этом ей как-то намекнул и отец. Дочь грустно ответила, ты, по прямо как Хрущев. А что Хрущев? обиделся отец. Саша рассказала ему известный эпизод о том, как Хрущева привели на выставку и подвели к полотну фалька. «Что это?» – спрашивает Никита Сергеевич. «Обнаженная фалька», – отвечают сопровождающие. Генсек поморщился. «Что же он, какую-то голую фульку нарисовал? Неужели бабы получше не нашлось? И вообще нарисовал бы лучше что-то возвышенное, например... «Лес в зимнем убранстве». До леса в зимнем убранстве Саша унижаться не собиралась. Всю весну она упорно работала, надеясь, что рано или поздно картины начнут продаваться. Но никакого заработка не было. Только пару раз ей случайно подкинули работенку. Какие-то хорошие родительские знакомые получили наследство — Среди прочих предметов старины они унаследовали также и картины. И вот, чтобы поддержать начинающую художницу, они принесли ей на реставрацию пару пейзажиков конца XIX века. Картины были очень посредственные, не стоящие, и работы с ними было немного. Но заработала Саша почти 300 долларов, и это ее подбодрило – Она могла хотя бы заплатить за свои краски, холсты и подрамники. Ведь живопись удовольствие очень дорогое. «Ничего», — утешал ее Федор, — «как-нибудь перебьемся». Саша счастливо прижималась к нему и закрывала глаза. Прошел год, как они жили вместе, и она поражалась. Неужели ей и дальше будет так же хорошо?»